Марти положил пропуск рядом с донесением. «Товарищ Капрал!» — крикнул Карков по-испански. Капрал отворил дверь и вошел в комнату. Он быстро взглянул на Андре Марти, который смотрел на него, как старый кабан, затравленный собаками. Его лицо не выражало ни страха, ни унижения. Он был только зол. И если он был затравлен, то ненадолго. Он знал, что этим собакам с ним не совладать. «Отдайте это двум товарищам, которые у вас в караульной. — И направьте их в штаб генерала Гольца, — сказал Карков. — Их и так достаточно задержали здесь. Капрал вышел, и Марти проводил его взглядом, потом перевел глаза на Каркова. — Товарищ Марти, — сказал Карков, — я еще выясню, насколько ваша особа неприкосновенна. Марти смотрел прямо на него и молчал. — И против Капрала тоже ничего не замышляйте, — продолжал Карков. — Капрал тут ни при чем. Я увидел этих людей в караульном помещении, и они обратились ко мне. Это была ложь. Я надеюсь, что ко мне всегда будут обращаться. Это была правда, хотя обратился к нему все-таки капрал. Карков верил, что его доступность приносит добро, и верил в силу доброжелательного вмешательства. Знаете, в СССР мне пишут на адрес правды, даже из какого-нибудь азербайджанского городка, если там совершаются несправедливости. Вам это известно? Люди говорят, Карков нам поможет. Андре Марти смотрел на Каркова. Его лицо выражало только злобу и неприязнь. Он думал об одном. Карков сделал что-то нехорошее по отношению к нему. Прекрасно, Карков. Хоть вы и влиятельный человек, но берегитесь. Тут дело обстоит несколько по-иному, продолжал Карков. Но, в принципе, это одно и то же. Я еще выясню, насколько ваша особа неприкосновенна, товарищ Марти. Андрей Марти отвернулся от него и уставился на карту. «Что пишет Джордан?» — спросил Карков. «Я не читал», — сказал Андрей Марти. «А теперь оставьте меня в покое, товарищ Карков». «Хорошо», — сказал Карков. «Продолжайте ваши военные занятия». Он вышел из комнаты и пошел к караульному помещению. Андреса и Гомеса там уже не было, И он постоял минуту в пустой караульной, глядя на дорогу и на дальние вершины гор, уже видневшиеся отсюда в серой мгле рассвета. «Нужно подняться туда», — думал он. Ждать осталось недолго. Андрес и Гомес опять ехали по дороге на мотоцикле, но теперь уже светало. По-прежнему держась за переднее сиденье мотоцикла, который одолевал поворот за поворотом в сером тумане, окутывающем вершину горы, Андрес чувствовал быстрый бег машины, потом Гомес... Затормозил, и они сошли с мотоцикла и стали рядом с ним посреди уходившей далеко вниз дороги, и в лесу по левую руку от них были танки, прикрытые сверху сосновыми ветками. Весь лес был занят войсками. Андрес увидел длинные палки носилок на плечах у проходивших мимо солдат. Правее под деревьями, неподалеку от дороги, стояли три штабные машины, укрытые с боков и сверху сосновыми ветками. Гомес подвел мотоцикл к одной из этих машин. Он прислонил его к сосне и заговорил с шофером, который сидел тут же у машины, прислонившись спиной к дереву. Я проведу вас к нему, сказал шофер, спрячь свой мотоцикл и прикрой его вот этим. Он показал на груду нарубленных веток. Солнце только что показалось над верхушками сосен когда Гомес и Андрес пошли за шофером, его звали Висенте, по тропинке между соснами и вверх по склону ко входу в блиндаж, от крыши которого и дальше вверх сквозь деревья тянулись провода. Они остались у входа, а шофер вошел внутрь, и Андрес с восхищением разглядывал устройство блиндажа, который издали казался простой ямой на склоне холма. Вырытой земли поблизости не было и, стоя у входа, он видел, что блиндаж глубокий, вместительный, и люди ходят по нему, не боясь задеть головой обревенчатый настил потолка. Шофер Висенте вышел наружу. «Он там, наверху, где разворачиваются войска», — сказал Висенте. «Я отдал пакет начальнику его штаба. Он расписался. Вот, держи». Он протянул Гомесу конверт, на котором стояла подпись. Гомес отдал конверт Андресу, и Андрес посмотрел на него и сунул за рубашку. «Как фамилия того, кто подписал?» — спросил он. «Дюваль», — сказал Висенте. «Хорошо», — сказал Андрес. «Это один из тех трех, кому можно было отдать пакет». «Будем ждать ответа?» — спросил Гомес. «Надо бы подождать. Но где будет Инглес и остальные после моста? Где мне их теперь искать? Одному Богу известно». «Пойдем посидим», — сказал Висенте. «Пока генерал не вернется. Я дам вам кофе. Вы, должны быть, проголодались».